Глава седьмая. Ручка ухвата треснула, едва хозяйка взяла семь за чугунок в печи. Кухня наполнилась паром из-за пролитого на горячую поверхность супа. Бабенко чуть не вскочил, забеспокоившись, не ошпарилась ли Анна Вячеславовна. Но женщина схватила полотенце и начала разгонять дым от подгоревшего жира. Тушенка была хорошей, и какое счастье, что она не вся оказалась на плите. «Дайте его сюда». Попросил танкисту, севшись на своем ложе и вытянув перебинтованную ногу. подчиню вам инструмент». «Вы сможете, Семен?» Женщина с сомнением посмотрела на раненого. «А почему же не смогу?» Бодро улыбнулся Бабенко, стараясь не морщиться из-за непрекращающейся ноющей боли в ноге. «Руки-то у меня целые». Вытащив из кармана куртки, лежавшей у изголовья брезентовый сверток, Семен Михайлович разложил его на коленях. Здесь были пассатиши с немецким клеймом, сделанные еще до революции. Два ножа для мелких работ и для грубых. Несколько отверточек разного размера. И даже небольшая ручная пила длиной всего 20 сантиметров. Хозяйка с уважением посмотрела на инструменты и дала мужчине старый фартук, чтобы он постелил его на колени. Бабенко не просто чинил ухват. Для инженера, для мужчины, о котором говорят, что он рукастый, тут работы было на 10 минут. Поэтому танкиста беспокоил неухват. Чувствуя постоянную неприязнь к себе, напряжение в доме, он старался любыми способами разрядить обстановку, наладить контакт, стать Анне Вячеславовне более симпатичным. семён Михайлович терпеть не мог, когда в воздухе висели отрицательные эмоции, они на него давили. Он по натуре был человеком общительным и любил всех, весь мир вокруг себя. Если бы до войны его спросили, каких людей он не любит, Бабенко бы просто не понял вопроса. Теперь, конечно, война многое изменила, но семён Михайлович по-прежнему любил всех, а гитлеровцев за людей не считал. Делая все аккуратно и быстро, он заставил женщину любоваться своей работой. Ни одного лишнего, никакой торопливости. Они незаметно перешли к разговору о сыновьях. Это тоже подкупало и располагало. Когда есть общее похожее горе, оно сближает. Бабенко начал искренне и честно рассказывать о себе, о том, что не знал о беременности любимой женщины, когда уезжал из родного дома. Почта в те времена работала из рук вон плохо, письма приходили крайне редко, часто терялись в дороге. Сначала он ждал письма от Оксаны, потом решил, что он ей не интересен, и то, что между ними было, лишь ее прихоть, желание отблагодарить сына, приютившей ее хозяйки А может быть, у Оксаны к тому времени мужчина появился может, она замуж вышла? У матери в письмах семён стеснялся спрашивать об Оксане. А потом случилась встреча на фронте с односельчанином, который рассказал всё Но было уже поздно. В живых нет ни сына, ни Оксаны. Осталась только печаль, что так вот нелепо и глупо все получилось. Слово за слово и Анна Вячеславовна тоже стала рассказывать о себе. О том, как приехала учительствовать в это село, как познакомилась с молодым комбайнером Матвеем, как послали его на курсы МТС, как родился сын Егорка. И вот уже семья готовилась перебраться в райцентр, как мужа призвали в армию. А тут события на Дальнем Востоке. Касан, потом Халхингол. Не вернулся Матвеешка. Погиб смертью храбрых в боях с японскими милитаристами. А как все было? В каком бою погиб? Этого Анна так и не узнала. Как танкисты погибают, семён Неожиданно спросила Анна и Бабенко, понял, почему женщины? Так неохотно пустила в дом танкиста. Страшно в этой железной коробке умирать. И солнышко напоследок не увидишь. семён михайлович посмотрел хозяйке в глаза, которые снова начали наполняться слезами и болью. Что ей ответить, как объяснить, что чувствует и о чем думает солдат во время боя. И не танкист он, пехотинец или артиллерист. И отвечать надо. И боль плодить в душе вдовы нельзя. Ведь от страха она по ночам и так спать не может. Зачем ей знать, как бойцы сгорают заживо в танках? Как наводчик стреляет и сам достает из укладки снаряды, потому что его заряжающий, обезображенный бронебойным снарядом, лежит по другую сторону орудия. И что чувствует танкист, когда заклинило люк в железной коробке уже нечем дышать, и от жара лопается кожа на руках и лице. и при этом он смотрит, как огонь подбирается к снаряду Что чувствует танкист, когда не может вытащить раненого товарища из люка, а тот кричит там, в огне? Зачем ей все это знать? Знаете, Анна Вячеславовна, со вздохом начал Бабенко. Просто Анна. Перебила его женщина, отошла к окну, отодвинула занавеску и стала смотреть на лес. Зачем по отчеству? Я ведь не старая еще. Ну да, какая же вы старая. Постарался рассмеяться танкист. Вы женщина средних лет красивая, умная. С что его понесло не в ту сторону, Бабенко смущенно откашлялся и заговорил снова, уже серьезно, вдумчиво, старательно подбирая слова, чтобы его признание прозвучало правдоподобно, убедительно, но при этом сняло боль в душе этой женщины, потерявшей двух единственных близких людей. потерявший всю семью. Когда идешь в бой, начал он. В голове нет других мыслей, кроме тех, как лучше убить врага. Звучит страшно, но на войне всегда страшно. Война она такая. За себя не боишься, понимая, что за тобой твоя родина, твои близкие просто люди, которых ты должен защитить. О чем думает солдат в бою? О сражении. То у него в душе. Ненависть. Злость. кто-то к у кого-то, наоборот, ледяное спокойствие. Но во время боя ни о чем постороннем не думаешь, даже о смерти. Я с 41-го на фронте многое повидал. Раненые все равно вперед ползут, не чувствуя боли. Не печальтесь, Анна. Ваши муж и сын не успели узнать страха. И страшной боли тоже. Они просто погибли. А в последнюю секунду жизни, когда она уже покидала их тела, Они думали о самом дорогом. Они думали о вас, поверьте мне. И сын, и муж. Спасибо, семён Тихо ответила женщина и медленно вышла в сене, плотно притворив за собой дверь. Соколов не поверил своим глазам, только что на пушке леса мелькнули фашистские танки. Он снова поспешно повернул голову и прижал к глазам бинокль. Два танка новой модели шли первыми, за ними один за другим выползали тигры. И они шли через поле за высоткой, днем не дожидаясь ночи. И Амаев еще не вернулся. Что с ним? Где он? Вдруг немцы его заметили и поняли, что за ними наблюдают, готовят им засаду. А если Руслана взяли в плен? К бою! — крикнул он Лагунову и бросил Сокрации. Какова их цель? Куда они спешат, так рискуя? Мысли метались в голове, пытаясь нащупать логику действий врага, а вдруг у них задача — отвлекать советские силы в тылу. Но для чего отвлекать? Нет, не то. Наверное, у них времени мало на выполнение приказа, а цель рядом. Вот тебе и ударили, и отошли. А ведь их придется держать здесь тремя машинами против двенадцати, да еще каких? Куда вот они идут? Внимание всем, я зверобой внимание всем, закат, внимание всем, закат. Поняли. Сквозь помехи в эфир послышались голоса Захарова и Полторека. «Пятерка понял, у меня закат. Шестой понял вас закат». Лагунов сообщил сверху, что Амаева до сих пор не видно. Ругнувшись, Алексей завел двигатель и на малых оборотах двинулся вперед туда, где полусотни метров на опушке было тщательно подготовлено и замаскировано место для 34-ки. «Экипажи знают, что делать, теперь надо ждать». и вовремя реагировать на то, как будет развиваться бой. До леса, откуда вышла колонна немецких танков, оставалось километра три. Сейчас вражеские машины видны еще плохо, они то спускаются в низины, то выбираются наверх. Дорога петляет по пересеченной местности. Там бы им засаду устроить, но машины в поле не спрятать, а копы быстро не вырыть. Ничего, скоро они подойдут к ровному месту и будут видны как на ладони. Лагунов. Алексей позвал наводчика по ТПУ. Различающие чертания. Это они? Сейчас, лейтенант. Напряженным голосом отозвался старшина. Чуть ближе подъедем и точно скажу. Да, они сволочи. Возглас был торжествующий. Такое ощущение, что Василий Лагунов не знал в жизни большей радости, чем здесь и сейчас, когда он убедился, что на него идут 12 тяжелых немецких танков. альха Ольха, я Зверобой», — начал вызывать Соколов по радио. «Зверобой, Ольха на связи», — отозвался звонкий голос связистки. «Слышу вас хорошо». альха срочно передать главному, у меня закат. У меня в тридцать седьмом квадрате закат, полный закат, передайте, что полный». «Я передам, Зверобой», — заволновалась связистка. «Я поняла вас, закат в квадрате тридцать семь». «Ну вот». Осталось дождаться помощи. Мелькнула в глубине сознания успокаивающая мысль. Немного продержимся, а потом как навалится на вражескую силу наша и разметает ее по полю между двумя лесными массивами. Только дым пойдет. Но тут ударил первый выстрел. Сквозь выщипанный по листочку на уровне глаз кустарник Соколов хорошо видел, как позади башни головного немецкого танка Пшикнул серый клубок пыли и дыма. Тут же взвились языки пламени, громко ударил взрыв, и в небо над танком взметнулся огненный столб. 152-мм снаряд сделал свое дело, угодив в мотор фашистской машине. Остальные танки на миг замерли, выбросив клубы дыма. Командиры, торчавшие до этого по пояс из башен, поспешно спустились вниз и захлопнули люки. Из засады грянул второй выстрел. Один из тигров в середине колонны вздрогнул всей своей массой и окутался серым дымом. Чудо не случилось. Немцы не повернули назад, не поняли, что нарвались на засаду. А может быть, они это нападение и не восприняли как засаду. Может быть, они расценили его как случайную стычку с небольшими силами русских. Огибая подбитых собратьев, танки пошли вперед по дороге, набирая скорость. Башни не вращались из стороны в сторону в поисках цели. Они дружно повернули вправо туда, где на расстоянии прямого выстрела стояли замаскированные самоходки. Выстрелы орудий такого калибра даже днем заметить легко. Еще по выстрелу и немцы будут точно знать, где стоят советские машины. «А вот хрен вам!» – послышался в шлемофоне голос Лагунова. «Как вам это понравится, засранцы?» Над головой Соколова со звонким гулом ударила пушка. Болванка угодила тигру в правую гусеницу, сорвав крыло. Искрами срикошетил бронебойный снаряд. Но танк не остановился, хотя экипаж наверняка ощутил попадание. Теперь бы им еще догадаться, что обстрел ведется не с одной стороны, а с двух. Догадайтесь, испугайтесь. Мысленно со злостью призывал их Соколов. Вы же не дурачки, вы опытные вояки. «Догадайтесь, что это засада, поверните на z И немцы догадались. Танки стали разворачиваться в атакующий строй, колонна сломалась. Следующим снарядом Лагунов все же угодил ведущий каток «Тигра», и тот закрутился на месте. Еще один выстрел в самоходке. Эффект ужасающий. С немецкого танка сорвало башню и отбросило в сторону. Потом из танка вырвался страшный сноб пламени, детонировали снаряды. еще один танк развернулся на позиции самоходок и тут же получил снаряд в лобовую броню машина встала и люков потянула легким дымком пять машин подбиты соколов еле сдерживал радость если так пойдет и дальше но с самоходком надо уходить лагунов еще выстрел и меняем позицию крикнул лейтенант по тыпы пусть самоходки уходят немцы к нам пошли «Не бояться или терять им нечего. Без самохода к нам крышка, пусть уходят». «Да уйдут они, уйдут». Отозвался Соколов, берясь за рычаги и готовясь тронуться с поворотом вправо. У них приказ был сделать два выстрела и уходить. Пушка выстрелила еще раз, но тигр не остановился, продолжил идти полным ходом к лесу. Соколов выругался и развернул свиробоя на месте. «Толчок!» и машина пошла вперед, прячась за кустами. В башню угодил бронебойный снаряд. Тридцать четверку качнуло, но болванка все же прошла вскользь, не пробив броню. Лейтенант прибавил газу, выжимая из двигателя все, что можно. И снова удар, и снова пронесло. Третья болванка расщепила ствол березы впереди. «Ах ты!» До Алексея дошло, что немцы или увидели его, Или вычислили его скорость и бьют с упреждением. Он резко затормозил. «Ты чего?» Заорал Лагунов и сунул голову вниз. «Что случилось? Попадание?» «Нет, они бьют по курсу. Меняем план, не пойдем на вторую точку». «Надо рвать фугас, лейтенант». Рано. Стиснув зубы, Соколов снова развернул машину и пошел к опушке, ломая деревья. «Самоходки еще далеко не ушли, надо держаться». Лупи по оптике фугасными снарядами, ослепи их, если уж броню пробить не можем. Два снаряда, я вас уведу. Начинаем. Танк качнулся на амортизаторах и послушно замер. Услышав команду «Дорожка», Лагунов принялся бешено вращать одной рукой рукоятку наведения ствола, а другую рукоятку поворота башни. Огонь. Огненная вспышка показалась на лобовой броне переднего немецкого танка как раз в том месте, где была установлена оптика. лязгнул затвор, приготовился новый снаряд. Огонь. И снова над головой Соколова звонко ударила пушка. Второй снаряд угодил танку в верхнюю часть башни, туда, где находился перископ наводчика. Напрягая мышцы, лейтенант снова заработал рычагами, и машина, лязгая гусеницами, пошла назад, подальше от опушки. Рядом расщепил дерево немецкий бронебойный снаряд. Небольшой ствол упал под гусеницу сзади. Цуанг забуксовал, ломая древесину и протягивая по земле остатки бревна. Машина снова пошла вперед. Еще немного, и гусеница окончательно разметала остатки древесного крошева. «Командир, давай к фугасам!» – крикнул Лагунов. «Можем не успеть!» Развернув тридцать четверку, Соколов погнал машину примет через молодой осинник. Переключившись на радиосвязь, он снова вызвал ольху. Вместо женского голоса ему ответил мужской. Кажется, это был заместитель начальника штаба корпуса майор Гаврилов. Слышались именно его знакомые рыкающие интернации. «Сколько перед вами танков?» «12». Открытым текстом стал отвечать Соколов. Уже минус 4. «Они куда-то рвутся, не считаясь потерями. Мне не удержаться». «Держаться, зверобой, держаться!» Повышая тон, приказал Гаврилов. «Сейчас нет в этом месте необходимых сил, чтобы помочь вам». Я передам информацию о ситуации, но вы же сами решили, что вам хватит тех сил, с которыми вы пошли. Выполняйте приказ и свой долг. Есть выполнять. Сквозь зубы процедил Соколов и отключился. И только потом выругался, витиевато и грубо. Лейтенант редко прибегал к матерным выражениям, но сейчас был исключительный случай. С одной стороны, он понимал, что все силы сейчас брошены на ликвидацию немецких прорывов, все свободные части и резервы Ушли вперед на ответный прорыв, развивают наступление Красной армии. Все спланировано, все учтено. Лишнего батальона ни у кого нет. А если даже все-таки есть, они, при сложившейся на фронте в районе Курского выступа ситуаций не имеют права самостоятельно им распоряжаться. Разрешение может дать только чуть ли не штаб фронта. А штаб фронта не станет даже разговаривать на такие темы. Ответ будет простым. Ликвидировать группу своими силами. Но с другой стороны, молодого командира коробило от такого бюрократического подхода, от невозможности оперативной инициативы командиров часей. И ведь вся страна за армией на своей территории, на освобожденной. А приходится сражаться так, будто эта группа Соколова находится в окружении. Обидно. Они все-таки опоздали. Наверняка немецкий командир понял, что засада малочисленная, и нужно прорываться тем маршрутом, который ими и был запланирован. Когда зверобой вышел к лесной дороге, где были установлены фугасы, танкисты увидели там вражеского тигра, ломающего корпусом деревья, продирающегося напрямик к дороге. Он фактически прокладывал путь своим товарищам, но миновать таким образом фугасы немцам не удастся. Нет у них другой дороги через этот старый дубовый лес. «Бронебойным!» Раздался в шлемофоне голос Лагунова. Соколов прикинул место, где можно остановиться, и чуть развернул танк. Так наводчику не придется долго выкручивать рукоятки Немец заметил советский танк, его башня стала поворачиваться в сторону зверобоя. Но командир ошибся, слишком глубоко поверил в свое превосходство. Соколов усмехнулся. «Тебе надо было остановиться и повернуть машину навстречу нам. Теряешь секунды, драгоценные секунды». Раздался голос Лагунова, зарядившего орудие, и приготовившегося стрелять. Алексей еще чуть довернул машину влево и остановился на ровной площадке между деревьями. Ствол зверобоя смотрел точно на фашистский танк. Только теперь немец понял, что не успевает, что он подставил советскому танку свой борт. А повернуть ему не дает толстый ствол старого дуба. «Дорожка!» Крикнул Соколов и мысленно добавил «Только с первого в ввоси!». Тигр успел выстрелить, опередив Лагуновы. Но выстрел был неприцельным, у немецкого наводчика сдали нервы. Он умудрился в терапях, запаниковав промахнуться на расстоянии в 200 метров. Снаряд чиркнул по башне, 34-ка чуть качнулась и снова замерла. В ответ ударила пушка зверобоя. Бронебойный снаряд на короткой дистанции пробил броню «Тигра» и угодил в моторный отсек. Вспыхнуло пламя, языки стали лизать пробоему, подниматься выше. Топливо потекло по гусеницам. Люки немецкого танка открылись, и экипаж начал покидать машину. «Черт, пулемет!» «Амаева нет», — с горечью подумал Алексей. «Сейчас бы он их положил всех до одного прямо здесь». Один из танкистов скинул в шмайсер и дал короткую очередь в сторону советского танка. Нужно выбраться, поджечь шнур и взорвать фугасы. Но Алексей не успел дать команду своему экипажу. Со знакомым треском ударил ППШ. Один немецкий танкист упал, второй повернулся с пистолетом в руке и тоже рухнул в сраженной автоматной очередью. Из-за дерева выскочил Амаев и сразу упал за соседний ствол. Несколько пуль попало в дерево, осыпав танкиста старыми иголками и обломками коры. Не поднимаясь, лежа на боку, горец дал короткую очередь, и немецкий танкист согнулся пополам, зажав живот. Потом упал головой в лесной мох. «Руслан появился», — сказал Соколов по ТПУ. «Прикройте его, если будут еще танки. Крикните, пусть взрывает фугас». Но Амаев был слишком далеко, чтобы можно было докричаться до него сквозь рокот двигателей и выстрелы. А тут еще сбоку выскочил немецкий танкист с пистолетом. Руслан сумел выбить из его рук оружие и выхватить из ножен свой кинжал. Немец был крупнее и тяжелее высокого чеченца. Спустя несколько секунд борьбы оба противника упали на траву. Соколов хотел выбраться из 34-ки и броситься на помощь своему танкисту, Но оставлять машину было нельзя. Руслан оторвал руку от горла противника и пырнул его пальцами в глаза. Немец отпрянул. Чеченец ударил его в пах коленом, потом в горло рукой. Его противник ослабил хватку. Руслан вырвал свою руку из руки немца и опрокинул его на спину. Еще движение, и клинок скользнул по горлу фашиста. Только теперь Амаев торжествующе посмотрел на свой танк и на товарищей. Лагунов, стоя по пояс в люке, закричал ему «Руслан, фугас, взрывай!». Тот кивнул, вытер клинок об одежду у хрипящего и плюющегося кровью немцы и бросился к крайним деревьям. В руке Амаева мелькнула зажигалка. Экипаж зверобоя ждал, затаив дыхание. Танкист успел добежать до тридцать четверки, когда за его спиной раздались три небольших взрыва. Несколько деревьев со скрипом повалились на дорогу, цепляясь друг за друга, намертво сплетаясь ветвями. Всего за несколько секунд дорога оказалась заблокированной для прохода танков. Подбежав к люку, Амаев подал лейтенанту автомат и пролез головой вперед, опираясь на колени своего командира. «Чуть-чуть не успел я, товарищ лейтенант», — заговорил чеченец. «Они вышли из леса, я не успел сообщить вам, предупредить. Только добежала уже бой». Кто видел? Включая заднюю скорость, спросил Соколов. «Не могу сказать точно, товарищ лейтенант, но, судя по следам, там больше никого нет. Это те двенадцать, о которых вы говорили, о которых рассказал танкист из роты Максимова». Полным ходом зверобой шел по лесу ко второй позиции, на которую отошли самоходки Захарова и Полторака. Пять или шесть танков они вывели из строя. Теперь надо было узнать, что задумали немцы, как они поведут себя дальше. Командование не спешило бросать на помощь Соколову дополнительные силы. Скорее всего, узнав о его успехах, в штабе вообще решат, что лейтенант сам справится. На высотке самоходки замаскировали на скорую руку, чтобы их не было видно с дороги. Когда 34-ка остановилась, к машине подошел полтора. «Ну как, командир, все живы?» «Порядок». «Мы еще один повредили и один подожгли. Вывели из строя пять или шесть машин. Осталось еще шесть-семь, это уже радует. Наблюдение ведется?» «Да, Осип там на обрыве с биноклем». Танки вошли в лес, кроме тех, которые остались гореть в поле. Соколов и Полторек поднялись к обрыву. Захаров показал ориентиры и место, где немецкие танки вошли в лес. Алексей расстелил на траве карту. «Слушайте, судя по всему, немцы поперли на пролом именно по лесной дороге, на которой мы устроили завал фугасными зарядами». «Растащили завал тросами?» Задумчиво проговорил Захаров, не отрывая глаз от бинокля. «Вполне может быть. Я не видел, чтобы падали деревья. Если они вошли в лес, то дальше двинули по лесной дороге. Надо им устроить засаду, используя их намерение переть вперед, невзирая на сложности». Усмехнулся Полтерак. Трудно. Покачал Соколов головой. Я не нашел в этих местах такого открытого пространства, куда можно было бы выманить фрицев и перестрелять, не дав уйти. Мне кажется, они специально пошли в такие места, где много деревьев и пересеченная местность. Сколько их осталось, говорите, шесть-семь? Не унимался полторяк. По два выстрела, и все будет кончено. Куда можно выйти из этого леса? Соколов провел пальцем по бумаге. можно выйти на дорогу к Поповке, можно на запад и двигаться в сторону линии фронта. В принципе, можно и вернуться назад. Давайте сделаем так. Понаблюдаете еще два часа, и если немцев не обнаружите, уйдете к Поповке и скрытно займете позицию вот здесь, в лесу. Ваша задача – не пустить танки в Поповку, не пустить к мосту через Жжадановку. Если встанете вот здесь, немцы будут у вас на прицеле в 90-градусном секторе. Можно будет подбить их всех. А ты насторожился полторяк. Я пойду искать их следы. Буду на связи, сообщу, если удастся определить общее направление их движения. Заодно доложу командованию о результатах и своих планах. Для начала Соколову следовало убедиться, что немцев в лесу нет. Не стоило соваться туда на зверобои. Тигры были настороже если они еще в лесу, то наученные горьким опытом, Они хорошо замаскированы и точно откроют огонь первыми. Самый простой способ узнать это – найти следы выхода немецких танков из лесного массива. Пути оттуда у них было только два. Если немцы сегодня перли на пролом прямо на засаду, значит, они не задержались в лесу. Захаров и Полторек остались на позиции ждать сигнала, а 34-ка пошла в обход высотки к лесу. Лесной массив раскинулся между овражками и маленькими высотками на 30 километров на север и 20 с лишним километров на запад. Это был старый, неухоженный смешанный лес. Проехать по нему можно было лишь по двум грунтовым дорогам, которые петляли между овражками и низинами. Неподалеку когда-то располагались три деревушки, но они сгорели дотла еще в 41-м году. Небольшие поля примыкали к лесу там, где местность была относительно равнинная. Продираться даже на танках через такой бурелом, через обилие поваленных старых подгнивших деревьев, через заболоченные участки было бессмысленно и опасно. Местами из земли торчали острые зубья скальных пород и небольшие валуны, оставленные древним ледником. Соколов был почти уверен, что немцы, прорвавшись в лес, постарались его поскорее миновать и уйти подальше от места сегодняшнего боя. И когда зверобой достиг первой лесной дороги на опушке, В шлемофоне раздался голос Лагунова, наблюдавшего за местностью из люка башни. «Следы, командир, вижу следы тигров». Алексей сбавил скорость и посмотрел через открытый люк. Действительно, это был заметный, широкий, с характерным рисунком треков, след гусениц тигров. Приказав наводчику оставаться с Бочкиным в машине и в случае чего открывать огонь, лейтенант вместе с Амаевым выбрался из танка и побежал вдоль опушки с автоматами на готове. Молодой чеченец то и дело поднимал голову и принюхивался. «То такое, Руслан?» «Запаха бензина нет, товарищ лейтенант. Когда их танки стоят, особенно после больших пробегов, от них просто разит бензином. А здесь запаха нет». «Думаешь, ушли?» Переходя на шаг, спросил Соколов. «Ладно, давай углубимся немного и разойдемся. Держи расстояние метров пятьдесят. Сначала иди вон в том направлении, потом вдоль кромки леса. Западнее есть небольшой ельник, в котором удобно прятать танки. Если там никого нет, значит, точно ушли. Но придется нам проверить и вторую дорогу. Они шли быстрым шагом, присматриваясь и прислушиваясь. Если танки шли по лесу или прячутся, следы их должны быть. Переломанные деревья, раздавленный кустарник – много всего оставляет танк после себя. Но сейчас было тихо и пусто. Дойдя до лесной дороги, танкисты присели на корточки. Свежие следы тигров. А вот и капли масла из двигателя тоже свежие. Кивнув Амаеву, Соколов поспешил дальше по второй дороге. Спустя километр дорога раздвоилась. Танки могли разделиться на две группы, чтобы легче было спрятаться и оторваться от преследования. В старые воронки танкисты обнаружили рыхлую землю. Амаев подошел к яме и взял горсть земли в руку. Свежая сегодняшняя. Наверное, своих убитых похоронили. Предположил Соколов и кивнул в сторону, где был срезан дерн. Вот они откуда землю брали. Полчаса работы для нескольких лопат. Насколько же они оторвались от нас? На час, на два? И пошли к зверобою. Соколов пригнал танк к тому месту, куда выходила вторая лесная дорога. Снова показались свежие следы гусениц тигров. Вызвав полтора-ка, лейтенант велел в самоходкам идти к Поповке, и перекрыть дорогу и мост, предупредив, что немцы могли разделиться. Потом они сели с Лагуновым над картой и стали думать, куда могли направиться тигры и где они снова могут соединиться. Немецкий командир мыслит нестандартно, проворчал Алексей. Я уверен, что он основными силами пошел по узкой дороге, а по большой накатанной послал максимум две машины. Идти надо по следам вот отсюда, где могила их танкистов. Соколов взялся за рычаги. Теперь лейтенант стал вести себя осторожнее. Он вел свою 34-ку прямо по следам вражеских танков. Немецкий командир, быстро усваивая тактику противника, он вполне мог оставить засаду для преследователей. И Алексей шел в стороне от дороги, приближаясь к ней лишь изредка и только в тех местах, где засада невозможна. Лейтенант полторяк шел на своей машине головным, не выпуская из рук бинокля. Самый простой путь лежал по шоссе. До поворота на Поповку и к мосту можно было дойти за пару часов. Остановив свою самоходку, он дождался, когда его догонит машина Захарова. «Осип — Осип! — крикнул он Захарову, когда пятерка остановилась рядом. — Иди по дороге, выполняя приказ Соколова. — А ты? — посмотри на карту, Осип. Впереди старая железнодорожная ветка и тупик, а вдоль ветки — грунтовка. Она на карте не отмечена, потому что это не дорога, и ее простуместные водители и трактористы накатали еще до войны. Я помню эти места еще с сорок первого года. Вдоль железки можно выйти к станции, а там стоят цистерны и воинские эшелоны. Там что угодно может быть, любая цель, к которой фашисты могут направляться. Я сделаю крюк и выйду к тебе, если там не будет следов. Если что подозрительное, найдешь, доложи командиру. «Доложу, не вчера родился». Проворчал полторяк, и его шестерка пошла вперед, оставляя за собой пыльный шлейф. Самоходка шла на предельной скорости. Местность была ровная, видимость хорошая. Пройти несколько километров по грунтовке до старого железнодорожного полотна, убедиться, что немецких танков там нет, и свернуть на поповку, доложив командиру о своих подозрениях и проведенной проверке. Приказав механику-водителю держаться о леса и не выходить прямо к железной дороге, Полторак взялся за Минокль. Старое полотно и отстойник с тупиком он видел хорошо. Между лесом и железной дорогой росла высокая трава. Этим летом там, судя по всему, никто не ездил. Да и кому ездить? Сейчас и машин-то в хозяйствах нет. На недавно освобожденных территориях только смерть и разрухы. Если бы там, вдоль железной дороги, прошли танки, Издалека было бы видно, что трава примята, а местами вырвана треками гусениц. «Немцы!» Неожиданно вскрикнул механик-водитель. Самоходка резко остановилась, клюнув вниз стволом пушки, со скрежетом переключилась передача, и машина пошла назад. Наводчик едва успел крикнуть «Заряжай!», как из-за дерева... как из-за деревьев ударило орудие тигра. Небольшая вспышка, и среди деревьев поднялся дым. Удар пришелся вскользь. Спасло то, что механик-водитель резко пошел назад, а немецкий наводчик поторопился. Нервы подвели его, когда он увидел Су-152. Снаряд задел броневой лист и отлетел в лес. Короткое. Приказал наводчик. Самоходка встала и выстрелила. Пугасный снаряд разнес в щепки деревья и кустарник, которыми был замаскирован немецкий танк. Тигр качнулся от разрыва мощного снаряда в метре от его гусеницы. «Назад, назад!» Потребовал полтора. Лейтенант ждал, что Тигр выстрелит повторно, и теперь уже наводчик не ошибется. Но вражеский танк молчал. Похоже, близкий взрыв 152-мм снаряда нанес ему повреждения. Влево 30, короткая. Снова крикнул наводчик, успев разглядеть еще один танк. самоходка чуть развернулась и встала. Огонь! Снаряд угодил тигру прямо в лобовую часть башни левее орудийной маски. С расстояния ста метров он проломил броню, убил экипаж и изуродовал все, что попалось ему на пути. Уходить назад. лихорадочно разворачивая перископ, думал полтора. Сколько их тут? Не все же они здесь, может их всего два. Но когда лейтенант увидел в оптику, что сбоку вышел еще один вражеский танк, он понял, что развернуться, а тем более уйти, им уже не удастся. Он даже не успел предупредить свой экипаж. Да и что он мог приказать, что посоветовать? Тигр выстрелил. И в ту же секунду чудовищный жар ворвался внутрь самоходки. Лейтенант Полтерак захлебнулся страшной болью, успев мысленно обратиться к Соколову. «Прости, лейтенант». Механик-водитель шестерки плохо видел, что у него впереди кровь заливала лицо. Он почти потерял сознание. Но нечеловеческая злость и ненависть к врагу заставили его собраться с последними силами. Он понял, что ребята убиты, что командир погиб, и что ему самому тоже недолго осталось жить. Горящая самоходка взревела чудом оставшимся невредимым двигателем и пошла в лес. Два толстых дерева переломились как спички. Немецкий танк начал разворачиваться, чтобы избежать столкновения, но самоходку было не остановить. За рычагами сидел мертвый механик-водитель, уронив безжизненную голову на грудь. Со страшным скрежетом металл ударился о металл. Многотонная машина сдвинула тигра с места. От удара лопнул топливный провод, бензин хлынул на на горячий двигатель вражеской машины. Через секунду... Над лесом с грохотом взветнулся огненный столб, поглотивший сцепившихся в смертельной схватке железных монстров. Соколов все слышал по рации, включенной на передачу в ведущий бой шестерки. «Зачем, зачем?» — мысленно повторял он. «Эх, Кирилл!» Тридцатьчетверка неслась, покачиваясь на неровности о грунтовой дороге, стараясь сократить путь и, видя, что поле относительно ровное, он свернул и погнал машину напрямик. Алексей знал, что за иробою не успеть товарищи погибли, как только прекратилась передача. Тот крик ему не забыть до самой смерти? Предсмертный крик кого-то из самоходчиков. На месте трагедии они застали две полуторки и группу красноармейцев под командованием старого лейтенанта. Над лесом стояли два столба черного, как деготь дыма, догорались сцепившийся «Тигр» и самоходка. Еще один вражеский танк дымил подаль среди деревьев. Бойцы ходили среди подбитых танков, прикрывая руками лица от нестерпимого жара Соколов остановил 34-ку и полез через люк наружу, обдирая в кровь пальцы. Он торопился так, будто мог еще кого-то спасти. Хотя в живых никого не осталось. Гляди, танкист, что тут произошло. Старший лейтенант кивнул на немецкие танки. Как они тут оказались? Я уж подумал, что фрицы прорвались. это они из окружения пытались выйти и нарвались на наш самоходку. Эх, ребята, трех тигров раздолбали, но сами погибли. Ты их с дороги увидел. Спросил Соколов. «Да, вот за этим листочком проходит дорога. Мы услышали по пальбу, потом взрывы, увидели дым над лесом». «Ну, я с бойцами сюда», — рассказал словоохотливый пехотный командир. А тут уже все закончилось. Других танков не было. Может, заметили, как еще кто-то уходит? Или слышали звук моторов? Старший лейтенант нахмурился и уставился на танкиста. Кажется, эта мысль ему не понравилась. Вдруг это не единственные немецкие танки. Вдруг есть еще. Но, подумав, он отрицательно помотал головой. Нет. и Когда мы ехали, я ничего не слышал. И когда сюда свернули, тоже было тихо. Только кусты горели, да масло впело. Не было больше танков. А что, могли быть? Ты что-то знаешь, лейтенант? Просто спрашиваю. Вздохнул Соколов. Вдруг еще есть. Беды бы не наделали. Со стороны дороги к месту боя приближались командирская м и открытая полуторка с бойцами. Надо дождаться. Решил Алексей. Может, они слышали шум танковых двигателей? Видели немецкие танки? Неужели здесь было всего три «Тигра»? Почему? Где остальные? Пошли по другой дороге? Или нам было устроено засады? Соколов вместе с Амаевым забрались в «Тигра» стоявшего с открытыми люками. Внутри мертвый заряжающий, больше никого. Оставшиеся в живых члены экипажа покинули машину. Где они? Наверное, бегут по лесу. Вернувшись к зверобою, Алексей развернул карту. Лагунов спустился к нему и встал рядом. Три, значит. Протянул он. Где еще пять? Понимаешь, Василий? Соколов жевал травинку и смотрел на карту. Немцы ведь нас ждали. А почему? Потому что их командир решил, что мы считаем их целью железнодорожную станцию. И Кирилл попался. Он именно так и подумал, и пошел проверять. Осипа отправил к Поповке, а сам сделал крюк сюда. Но всего три танка, Алексей. Не верил Лагунов. Они ведь знали, что у нас как минимум две мощные самоходки и одна Тридцатьчетверка. Всего три танка против нас. Липа какая-то, а не засада. «Или ты считаешь, они знали, что сюда пойдет только одна машина? Откуда они могли это знать?» Он больше не мог выделить на эту засаду. Уверенно заявил Соколов. «Понимаешь, остальные танки нужны ему для другого. А эти должны были нас задержать любой ценой». «И куда он повел пять танков? Уж не Поповку ли?» «Смотри, Алексей потыкал пальцем в карту. Поповка – село большое». На топографической карте обозначено, что здесь находится центральная усадьба колхоза «Маяк революции», школа и фельдшерско-акушерский пункт. Даже гараж был. Мы с тобой не знаем, какие части подразделения службы расквартированы в Поповке, но в том, что в таком селе разместили что-нибудь важное, я не сомневаюсь. Школа, например, очень хорошо подходит для размещения госпиталя. Или штаба. Нахмурился Лагунов. А если ее пятью тиграми, да неожиданно. У них же там и противотанковых средств никаких нет, это же тыл. Средства может и есть, только вот готовность их может оказаться низкой. Подумал Соколов, усаживаясь на место механика-водителя и заводя мотор. Лагунов не командир, он не знает, что каждая часть, прибывая на новое место, обязана принять меры к обеспечению противотанковой и противохимической безопасности, даже если не требуется занимать оборону. И не просто принять, но и в соответствующей форме доложить об этом в штаб. Только вот зачастую к этой форме относятся как к формальности. Особенно если тебя отвели в тыл на отдых после длительных боев, у тебя дикие потери и смертельно уставшие бойцы, которые валятся с ног. «Амаев, вызывая Альху», — приказал лейтенант.